Раздел девятый. Во дворе у нас хрипел Буркан. Клемарь бросил своего друга на произвол судьбы. Наверное, понадеялся, что тот оборвет веревку и прибежит за ним. Но Буркан запутался а приставленную к клеву лестницу и теперь хрипел в ошейнике, как в петле. В лунном свете его выпученные глаза блестели, как стеклянные шарики. Слюна текла со скаленных зубов. Он старался выпутаться и только еще сильнее затягивал петлю. — Ладно, беги, ищи хозяина, — сказал я, разрезая веревку. — Хороший у тебя хозяин, пес. Но у весловухого буркана не было сил. Освободившись от ошейника удавки, он лег, И уставился на меня. Ребра его вздувались. Луна уже поднялась над сараем, звезды поблекли, пахло резидой, росшей в цветничке под окнами. Прошло богато дней, но вдруг забытый вечер. Тоненько с подвыванием пропели у калитки. Это возвращалось в Серафима. Слухом она никогда не отличалась, но память у нее была хорошая. Уже с романсом, который Клавдия Шульженко пропела двадцать раз за вечер, она справилась быстро. С листков календаря повеял вновь весной. И Серафима прошла к двери, притоптывая в такт своими огромными, разбитыми башмаками. Она казалась совсем маленькой. Быть может, о длинной тени, что тянулась за ней, и доставала до плетня, переламываясь на нем. «Бабусь!» — окликнул я ее. «Как дела?» Только сейчас она заметила меня. «Ну как? Не побил тебя этот морячок с разбитого корыта?» — встрепенулась бабка. «Дай-ка погляжу!» Она убедила, что со мной все в порядке. «И правильно, что не дал в обиду такую красуню!» «Да чего ж хороша девка, любесточек, А хорошо, что не разговаривает внучек, Такую, если без всякого дефекта, в ведут. Вот повернуться с войны парубки При часах, при чемоданах, при габардине, А у тебя-то шо? Все пузо, как зингеровской машинкой, прошито!» «Это ж не капитал!» «Ну, грамотный, конечно, это известно, а из грамоты кулиша не сваришь, грамота не сала. «Бабусь, идите отдыхать!» — сказал я. «Наплясались вы сегодня и напелись!» «О, это я люблю!» Серафима притопнула и повела рукой. «Я, внучек, такая тантуристка была! С меня бы кино снимать!» «Ой, бабус, я обнял ее. «Чудо глухарское! Три фунта колбасы снесла на гулянку внучек!» — вспомнила вдруг Серафима. «И два фунта сала! На безмене вешала!» «Думаешь, кто спасибо сказал?» что пымта колбасоколом стала, и две буханки, а будущий родич семиренко в кум удрал, даже не почеломкались на прощание. Где он, этот горшкороб? — Сам хотел бы знать, — сказал я. — Вы, баб, дайте мне три бухи, какой похуже. Она принесла миску, буркан наживился. — Вот еще чужих псов прикармливать, — проворчала Серафима, — да еще этого душегуба. — Хозяин где ж? — Серафима, — сказал я, — вы постелите себе сегодня на сене, с сараем. Я не буду дома ночевать. — Ну и не ночуй, — ответила бабка. — Может, к Варваре собрался? «Так там, гляди, морячок. А если к Антонине?» «Ну что ж, у нас обычай такой. После сватовства можно. Иди, иди. Так, гончаруй, скажи, куда уж, мол, мне теперь? Дело милое, молодое». Задиристо была настроена бабка после нескольких рюмок, по-боевому. А обычай в наших краях такой был и в самом теле. Церковное или гражданское освящение брака у нас всегда было делом десятым. Сговорились при свидетелях — точка. Слово в полесье всегда ценилось дороже бумаги или кадила. — Серафима, — сказал я и заглянул ей в глаза. Они глубоко утонули в тени подлобья смышленые бабкины глазки. Сегодня ночью всякое может случиться. Например, бросят в окно гранату, так что постелите в сарае наверху. Она захлопала ресницами, поняла, наконец, когда я пошел со двора, накинув шинель. Буркан поднялся на ноги и направился следом слабо виляя хвостом. — Ты ж смотри! — крикнула Серафима. — Подальше от Бандер! Это тебе не с морячком! Не шибко суйся! Не всякому рылу на ярмарку спешить! Без него сторгуются! Она чуть всхлипнула в середине этой прощальной речи, но сдержалась, закончила бойка. Привыкла к моей новой профессии, Серафима. — Ну как, Попеленко? — спросил я. Он стоял неподалеку от хаты гончара, нахохлившись, как сельповский сторож. И автомат он обхватил, словно берданку, обеими руками прижимая к груди. Все ярче и настойчивее становился свет луны, и все резче обозначались тени. Тополя во дворе Семеренковых шелестели жесткой листвой. Окна слабо желтели. — Ничего дела, — буркнул Попеленко. — Присматриваю. Антонина в доме куда денется? Он был явно недоволен заданием, считала его причудой начальства. Да чего, мол, дожил девок охранять? — Как рука, Попеленко. — Та ничего. Свербит. Неспокойные у нас ночи. Куда уж неспокойнее. Ни днем отоспаться, ни ночью похрапеть. Верно. После войны отхрапим за все, что не доспали. На Гавриловом холме, сказал Попеленко, с такой жизнью, как у нас стало, только там. Сочувственный тон не годился для разговоров с моим подчиненным. «А ведь мы с тобой не удержим село, если горелый нагрянет, правда, Попеленко?» — сказал я. «У него шесть человек». «Уж точно!» — сказал я стребок заинтересованно и забросил автомат за плечо. «Есть кое-что? Военные планты?» Он покрутил пальцем коротышкой, приставив его к виску и вопросительно взглянул на меня. Пес Буркан прилег у сапога, высунув язык. Он казался белым при луне, этот язык, и на нем блестела влага. Гоголевская была ночь. — Есть и план ты, Попеленко. Ты иди Глумскому, дай ему свой карабин. Стрелять председатель умеет. Будьте оба на чеку, ясно? — А вы? — спросил Попеленко. — Я буду во дворе у Семиренковых. — Ага. Он хитро прищурился. — Можно еще мужиков собрать. Валерика. Он флотский. Вроде артиллерист. Если у тебя есть корабельная пушка, пригласи. Только сначала спросись у Варвары. — Ага, — сообразил Попиленко и подмигнул мне. — Не, Варвара не отдаст. — Ну... — Маляса можно, он же охотник. — Ты б еще Гната предложил, — сказал я. — Ну, Гнат у нас не в счет, — ответил Папиленко. Не в счет? Я вспомнил вдруг. Гнат, возвращавшийся из ура с тяжелым мешком за спиной, застыл на какое-то мгновение у хаты Кривендихи, наблюдая за танцующими. Он заулыбался во весь рот, пропел что-то, радуясь общему веселью, и отправился дальше, незамеченный, ненужный никому деревенский дурачок. Это было перед тем, как климарь, наклонившись к Валерику, сказал что-то об Антонине, и Валерик, не сводя с нее глаз, двинулся вперед, а потом... «Потом мы с Валериком шли на пепелище...» И словно пролетевший мимо цветастый осенний лист мелькнула юбка Варвары. С появления гната и начались все беды. Говоришь, гнат не в счет? Я вспомнил, как он сидел в углу чисто прибранной горницы среди белизны стен, расшитых рушников, непричесанный грязный дурень. Варвара Латала ватник. Жалко его. Жалко? Обросимого она не пожалела. Штебленка тоже. С чего бы ей испытывать это чувство к гнату?